«Там, в Жужуе, есть театр? Танцевальные трупы? Кинорежиссеры?» — спросила она. Альфредо ответил. «В шахтах я буду хорошо зарабатывать. Меня знают. Я могу остаться на год. А ты можешь подождать меня в Рио». Так впервые их взаимопонимание было выражено словами. «Мы можем пожениться в Жужуе для уверенности». а год пролетит быстро. Тереза оглянулась на прошлое. За три года, что она прожила в Рио, было столько людей и событий, что они показались ей очень долгими. «Обсудим это позже», — быстро сказал он, увидев сомнения на лице девушки. Темнело. Наверху холма, сквозь крона деревьев, виднелись огни института. Они взяли кусачки и отправились в жилую часть здания, где жили многие работники, но прошли мимо нее в лес, окружающий институт. Оба выросли в дикой местности и не боялись леса. Они быстро продвигались по тропинке. Казалось, что ноги сами знают о том, что она там. Прошли мимо главных институтских зданий дальше, впереди, На расстоянии нескольких ярдов горели огни обособленной группы строений. Оттуда раздавалось повизгивание, призывы, крики. — Это страшное место! — Тереза его узнала, а Альфредо прошептал. — Мне туда не хочется. — Где Бен? Они стояли на краю леса, глядя на разбросанные здания. не зная, куда идти. Потом Тереза его услышала. Тихий, прерывающийся грохот. Бум-бум-бум, и снова грохот. «Он там!» — сказала она. «Там!» И побежала через пыльную площадку к зданию. Они бежали. Звуки становились громче. Это грохочущее бумканье. Теперь уже стемнело. Передняя часть здания светилась, и они прокрались к задней стороне, увидели там окна. Они были открыты. Из здания шел неприятный запах. Сначала Альфреда перелез через подоконник, а за ним Тереза. На потолке горела слабая лампочка. В рядах клеток сидели обезьяны, большие и маленькие. Клетки были расположены так... что экскременты из верхних клеток падали на животных, находящихся под ними. Куча кроликов с держателями на шее, в глаза им капали препараты. Огромная дворняга, которую разрезали от плеча до бедра, а потом неаккуратно зашили, лежала на грязной соломе и скулила. У нее сзади все было забито экскрементами. Эту собаку разрезали полгода назад, время от времени рану распарывали. чтобы посмотреть, как работают органы, давали ей различные препараты и зашивали снова, как мешок из дерюги. Края раны частично зажили, покрылись корочкой, и через них были видны пульсирующие органы. Обезьяны протягивали руки из клеток, их человеческие глаза молили о помощи. Тереза ничего этого не замечала. Она смотрела на Бена, который сидел на коленях в своей клетке, и бился головой о проволочную сетку. Его не накачали наркотиками. Профессор не хотел, чтобы на него что-то повлияло. Бена раздели, а ведь он ходил одетым с самого рождения. В углу клетки лежала куча дерьма.